Глава 4 В Преображенском занимались своим делом без интриг и козней. В сознании права там твердо надеялись на будущее и шаг за шагом неуклонно подготовлялись к нему. Не то было в Москве у Софьи. Она чувствовала, как каждый день каждый час приближал неминуемое, решительное столкновение права с узурпаторством. Чувствовала опасность твоего положения, и, не находя у себя никакой твердой основы, жадно бросалась и искала эту основу повсюду. Такое настроение отражалось и у приближенных. Без прочной почвы, ум человеческий колеблется, желая опереться где бы то ни было, на что бы то ни было, хотя бы на сверхъестественное незримое содействие. И вот действительно, Софья и ее советники прибегают к чародейству. В то время славился чародейством какой-то поляк Дмитрий Силин, вызванный Софьей в 1686 году, пользовать от глазной болезни царя Ивана Алексеевича. Этот поляк жил несколько лет у Сильвестра Медведева, который сам считался тоже не последним астрологом, и уверял всех, в знании им таинственных зелий от различного рода болезней. Ему верили, и у него лечились даже такие передовые люди, каков был, например, князь Василь Васильевич Голицын, не имевший, впрочем, кроме мнительности, никакой болезни. Даже сам Силин, призванный к нему, нашел только одну болезнь, которую высказал бесцеремонно «любишь ты, князь, чужбинку», Для открытия такой болезни, конечно, не требовалось никаких сверхъестественных знаний. Уверял еще поляк в своей способности глядеть на солнце и читать в нем будущую судьбу человека. Веря в его таинственное знание, Медведев по просьбе царевны просил чародея узнать ее будущее. Два раза Силен ходил на Ивановскую колокольню поглядеть на солнце и оба раза возвращался с неутешительными вестями. «У государей, — рассказывал он, возвращаясь, — царские венцы лежали на головах, у князя Василия Васильевича венец смотался по груди и по спине, а сам князь был темен и ходил колесом. Царевна Софья Алексеевна казалась печальной и смущенной, медведев темным, а шокловитый повесил голову. Таковы были предсказания чародея, которому не трудно было давать такие прорицания, зная от Медведева во всей подробности положение дел и отношения действующих лиц. По словам поляка, Шакловитый повесил голову, но он был не такая личность, он не мог повесить голову, запугаться и отступить от своей цели. Напротив, не имея за собой никаких путей к отступлению, Он верил в себя, верил в царевну, обольщался сам, обольщал и ее блестящими надеждами, которым всегда так верится легко. Царевню он льстил различными панигириками и рисовкой портретов, а себя обеспечивал содействием стрельцов. Жил у ахтырского полковника Ивана Перекреста домашним учителем некто Ян Богдановский. «Великий мастер по изготовлению торжественных приветствий». К этому-то мастеру и обратился Федор Леонтич с просьбой «Построить великой государыне-царевне достойную похвалу». «А какую же похвалу написать?» — спросил недоумевающий педагог. «А такую похвалу, — разъяснил Федор Леонтич, — что она, великая государыня, усмирила мятеж» ревнительно к построению монастырей, милостиво к людям и премудро. Педагог согласился, но заметил, что было бы еще лучше, если бы к похвале приложен был портрет царевны, и что это дело возможное, так как у полковника Перекреста имеются две медные доски, на которых изображена ее персона, а в Чернигове живет и мастер Тарасиевич, умеющий искусно печатать. По распоряжению Шокловитова доски перекреста были доставлены, но оказались неудовлетворяющими цели, потому что на них персона царевны изображалась не отдельно, а общее с обоими царями.